Глава тридцать Через пару часов я встала. С ногами все не так уж скверно, ходить можно. Я потренировалась, ковыляя по комнате. Каждый шаг отзывался не сильным, но острым уколом. «Русалочка снова в строю», — подумала я, точнее, «русалище». Придется идти в город пешком, тащиться сквозь строй черных старух. Они будут показывать пальцами рожки, посылать вслед проклятия, велят детям кидать в меня камни. Что они видят, эти глаза, за враждебными окнами? Женщину-чудовище, огромную, затмевающую собой все, здесь уж, во всяком случае. Она великанскими шагами спускается с холма, волосы дыбом, словно наэлектризованные, из пальцев бьют злые вольтовые заряды. Зеленые глаза, спрятанные за черными очками туристки или мафиози, полыхают кошачьим огнем. Берегитесь, тетки, подберите свои сосиски в черных чулках, не то долбану. Не спасут ни ваши обереги, ни молитвы вашим святым. Что они думают, что я по ночам летаю ужасным москитом и пью кровь из больших пальцев их толстых ног? Как сделать, чтобы они меня полюбили?» Обредиться в черное, напялить черные чулки? Может, мать назвала меня вовсе не в честь Джоан Кроуфорд? Может, это версия для прикрытия, а назвали меня в честь Жанны Дарк? Мать что, не знала, чем кончают такие женщины? Их обвиняют в колдовстве, привязывают к столбу, из них получаются великолепные факелы. Звезда — это шар горящего газа. Но я же трусиха. Я готова отказаться от победы, лишь бы не гореть на костре. Я лучше возьму попкорн, сяду на трибуне и буду вместе со всеми наблюдать за происходящим. Когда начинаешь слышать голоса, твое дело плохо, особенно если ты им веришь. Жанна вспыхнула как вулкан, как ракета, как рождественский пудинг, а англичане, глядя на это, вопили от радости. Пепел развеяли по реке, осталось только одно сердце. Я поднялась на холм, мимо черных старух, сидящих на ступенях, и, не замечая враждебных взглядов, пошла к почте. Полицейские или солдаты были на месте, массивная дама в окошечке тоже. Говорить ничего не пришлось, она меня уже знала и молча протянула очередное коричневое послание от Сэма. Внутри, судя по всему, были вырезки из газет. Я резко надорвала конверт. «Действительно» статьи, но сверху лежало письмо из адвокатской конторы на хорошей плотной бумаге. «Уважаемая мисс Делакор, мой клиент, мистер Сэм Спински, просил меня переслать вам ниже следующие документы. По его мнению, вы можете помочь разрешить затруднительную ситуацию, в которой он оказался». Также мистер Спинский потребовал, чтобы я ни в коем случае не раскрывал ваше местонахождение вплоть до его дальнейших указаний. Закорючка подписи под письмом статья. Известная поэтесса стала жертвой чистки рядов террористов? Забыв о конспирации, я опустилась на скамейку прямо рядом с полицейским. Какой ужас! Сэм и Марлена арестованы, их обвиняют в убийстве». «Моем убийстве. Их по-настоящему посадили в тюрьму». В голове мелькнуло, как должна быть рада Марлена. С другой стороны, сидеть из-за меня, а не из-за какой-нибудь забастовки или демонстрации, это наверняка портит ей все удовольствие. И вообще, тюрьма есть тюрьма, но они пока молчат, это ясно. Все дело в том семействе на пляже. Они видели, как я боролась с волнами и ушла под воду а после прочитали в газете интервью с Марленой, где она утверждала, что мне бросили спасательный круг. Но никакого круга в лодке не оказалось вовсе. Полиция допросила работника прокатной станции, и он подтвердил этот факт. А на носу парусника нашли мое платье, что сразу вызвало подозрение следствия. Глава семейства отдыхающих, мистер Морган, заявил, что, услышав крики, «Это невозможно, все происходило слишком далеко и при сильном ветре», Он посмотрел в нашу сторону и как раз вовремя. Он увидел Сэма и Марлену, которые перевешивались за борт, якобы сразу после того, как меня столкнули. В газете поместили фотографию мистера Моргана, мою тоже, ту предсмертную, где я улыбаюсь. У мистера Моргана был серьезный ответственный вид. Настал его звездный час. Он, наконец, обрел значимость, сбылись его заветные мечты. «Бедняга Сэм. У него, наверное, уже вывернули карманы, отобрали шнурки, повертели пальцем в заднем проходе. Его обработали дезинфицирующим раствором, а потом старательно допрашивали два полицейских, добрый и злой. Добрый предлагал кофе и сигареты, злой давил на психику, а все из-за моей глупости и трусости. Надо было сидеть дома и смотреть правде в глаза». «Несчастный добряк Сэм. При всех его радикальных теориях он и мухи не обидит. Меня называли ключевой фигурой таинственного подрывного заговора». Судя по всему, отец Марлены заявил о пропаже динамита. Марлена сломалась, призналась в краже, однако предъявить похищенное не могла. «И сказала, что за взрывчатку отвечала я. Она также рассказала о подержанном автомобиле, но его никак не удавалось найти». Полиция считала, что ячейки Сэма пришлось меня ликвидировать, ибо я слишком много знала и угрожала их выдать. А Артура взяли под арест, допрашивали, но потом отпустили. Было очевидно, что он ни при чем и ничего не знает. Я просто обязана вернуться и всех спасти, но возвращаться нельзя. Может, послать в полицию что-нибудь для опознания, чтобы стало понятно, что я жива? Вот только что. Палец, автограф, зуб. Я стала подниматься со скамьи, одновременно засовывая бумаги в сумку. Вышла на улицу, направилась к холму и увидела мистера Витрони. Он сидел за столиком уличного кафе с каким-то человеком. Разглядеть мужчину было невозможно, он сидел ко мне спиной. Ясно одно, это тот самый. Вернулся, не запылился. Мистер Витрони меня тоже заметил, он смотрел мне прямо в глаза». Я чуть ли не бегом бросилась через площадь, но потом приказала себе замедлить шаг. Обернулась я только раз, мистер Ветро не встал из-за стола и пожимал руку мужчине. Едва завернув за угол, я припустила всю прыть. «Надо успокоиться, надо собраться, надо взять себя в руки». Изрезанные ступни, касаясь мостовой, будто кричали от боли.